Глава 31. Раен Абонент находится вне зоны действия сети. Пескляво объявили в трубке. Мне не терпелось поздравить Элли. Разумеется, о предстоящей защите давно уже доложили, и я ни на секунду не сомневался в ее успехе. По правде говоря, мне стоило неимоверных усилий не завалиться в институт с огромной мотивационной табличкой. «Ну зачем ты её туда тащишь, мать твою?» — прикрикнул на стажёра, пихающего тележку с корреспонденцией куда ни по поте. Этот тюфяк с утра юлой крутится по офису, не попадая в дверные проёмы. «Оставь уже, я сам!» Не прошло и пары дней без неё, а я уже на взводе. Отодвинув паренька, втиснул тележку на место и захлопнул дверь своего кабинета, оборвав его треклятое «спасибо». «Может...» У нее сел телефон, размышлял вслух, решив набрать сразу ректора. Удивительно, что его секретарь еще не оповестила меня о том, как идут дела. — Приемная ректора Канна. Чем могу помочь? — ответили на линии. — Свяжите меня с ним. — Прошу прощения, сэр, как вас представить? — Райан Донован. — Одну минуту, мистер Донован. Пошла уже вторая, когда поднялся и стал расхаживать по кабинету. Чтобы скрасить ожидание, отдёрнул край жалюзи. — Вот дегенерат. Я распахнул дверь. — Оставь долбанную тележку в покое, у тебя что, других дел нет? Стажёр стыдливо покосился на меня. — Извините, кажется, мой зажим для галстука куда-то упал. Вякнул он, копаясь в содержимом одной рукой, а второй, придерживая тележку, которая уже прилично отъехала от пункта назначения и тянула за собой огромный передвижной стеллаж с документами. Если обрушит эту бандуру, богом клянусь, что выкину его в окно. Кто вообще пользуется зажимами для галстука? Тот пожал плечами, как бы отвечая на мой риторический вопрос. «Пойди лучше займись работой». «Черт, я определенно не в себе». В трубке послышался шорох. «Мистер Донован, рад вас слышать!» «Чего по голосу не скажешь?» «Как успехи у моей подопечной?» с ходу выпалил я. «Держу пари, он думал много непристойного о моей одержимости этой студенткой, но мне было насрать. Пусть рискнет высказать хоть одно из своих предположений, чтобы выбесить меня еще больше». «Как бы это сказать...» Начало не понравилось. Рука нащупала на столе дротик для дартса, висящего на пока еще пустой стене моего кабинета. «У нас тут произошел инцидент?» Что случилось? Внутри все похолодело. Элли не отвечала на телефон, а его тон уже начал нехило напрягать. Я запустил дротик в мишень, но тот не попал даже близко, отскочив от стены и упав на пол. Мисс Пирс появилась на защите проекта с опозданием и заявила, что ее работа пропала. Он хохотнул, будто сморозил отменную шутку. Моя рука крепче сжала телефон. А потом она и вовсе накинулась на другую студентку, обвинив ее в воровстве. Дальше ректор пересказал события с особой тщательностью. И мне, разумеется, совершенно не понравилось то, как в итоге он поступил с моей девушкой. «Почему вы не проверили подлинность слов той девчонки?» Ярость клокотала внутри меня. Она рассказала кучу деталей, которые мог знать только автор. К тому же у мисс Пирс нет ни одного доказательства, что это ее работа. «К черту доказательства!» Проорал, вложив всю злость от гребанного перерыва в отношениях и умножив ее на услышанное. «Мисс Пирс вернется к учебе!» «При всем уважении, мистер Донован, в стенах Чикагдского института искусств не приветствуется рукоприкладство, и как ректор я могу отчислить студента нарушающего правила. Наказание мисс Пирс не так сурово, вам не кажется?» «Я стиснул зубы. Он был прав. Мне нужна информация о второй студентке». «Но мы не можем разглашать личные данные», — выпалил ректор, а я мысленно уже считал до десяти, держась свободной рукой за переносицу. Не он ли за кругленькую сумму годами делал это для меня? Что ж, ваше право. В любом случае я намерен воспользоваться услышанным по своему усмотрению. «Каждый виновный понесет наказание», особенно выделив слово «каждый», отключился, не заботясь о том, как выглядела со стороны моя угроза. Выйдя из кабинета, бросил секретарю пару указаний и отправился домой к Элли, все еще безрезультатно набирая ее номер. Чтобы попасть в квартиру, не нужно прилагать усилий, так как запасной ключ по-прежнему был у меня. Ума не приложу, как хватало сил не оккупировать территорию, протестуя против решения взять тайм-аут. Я сгорал от желания быть с Элли, но хотел дать ей время и личное пространство для учебы, пообещав впредь уважать ее желание. И вот что из этого мать его вышла. В квартире господствовал хаос, между спальней и гостиной валялись какие-то вещи и коробки. На столике стоял включенный ноутбук, по экрану которого прыгла назойливая заставка. Я позвал Элли, но никто не ответил. Умудренный прошлым опытом, шагал по квартире, прикрывая нос на всякий случай. Второй раз получить телефоном в лицо совсем не хотелось. Вот только квартира была пуста. Подошел к ноутбуку и отключил его. Рядом на столике валялась горка бумажных салфеток, перепачканных, видимо, тушью. «Нехорошо». Тогда набрал номер Скотта, на всякий случай переписанный с телефона Элли несколько дней назад. Её импульсивность дала бы фору нам всем, так что быть на связи с её лучшим другом имело смысл. Он понятия не имел, где она может быть, и не на шутку перепугался. На фоне звучал гвалт пьяных голосов, что явно ему мешало. «Пообещал приехать, пока я дожидался...» не переставая набирать номер Элли. Скотт прибыл спустя 20 минут. Я коротко пересказал ему все, что знал. Он передал мне институтские сплетни и сказал, что тоже пробовал звонить Элли, но тщетно. Кристин всегда была сукой, вечно завидовала ей из-за твоего дружка калыхана и учебы. Но чтобы отпуститься настолько... Парень устало плюхнулся на диван. Давно следовало вычеркнуть ее из жизни. Плевать мне на эту стерву, нужно найти Элли. Ты пробовал позвонить ее родителям? Мои глаза расширились, а руки уже набирали домашний телефон соседей из Брейдвуда. Черт, как же сам не догадался. Злость и беспокойство совсем не помогали мыслить здраво. Алло. Отец Элли ответил почти сразу, и я проглотил слова в порыве отыскать свою девушку даже не придумал что сказать, ведь ее родители были не в курсе наших отношений не то чтобы я был против обнародования но она будет не в восторге, если ляпну что-то такое по телефону ох телефонный шутничок ну отлично слушай сюда сопляк стойте мистер пирс это Райан. донован голос как будто стал выше от понимания, что на том конце провода Был не просто сосед, а отец моей девушки. Скотт тихо заржал. — Райан, рад тебя слышать. Какими судьбами? Что-то с отцом? Его вот тон сменился на радушный, и я откашлялся. — Нет, нет, все прекрасно. Вообще-то искал Элли и подумал, может, у вас найдется ее номер? Очень убедительно, болван. — Тебе повезло, сынок. Моя дочь как раз приехала несколько часов назад. Передам ей трубку, подожди. Я с облегчением выдохнул, подав скоту сигнал, что девушка нашлась, а сам вышел в кухню. На линии послышались тихие шаги и стук. Затем голоса и шуршание. — Алло. — тихо сказала Элли, а мое сердце заколотилось в бешеном ритме от осознания, что она в безопасности в родительском доме. — Слава богу, чёрт возьми! Ты что, решила довести меня до сердечного приступа? Зачем отключила телефон? — Ах, Райан, привет. Давненько не виделись. Как твои дела? — Дела напропела она весёлым тоном. Значит, Чарли всё ещё там. — Выпроводи отца и закрой чёртову дверь, чтобы можно было побеседовать с нормальной версией тебя. Пожалуйста. Добавил, опасаясь, что переборщил с тоном. — Как здорово! — У меня тоже всё прекрасно, — прощебетала лгунья, зачем последовал щелчок двери. — Ты сдурел сюда звонить? — грозным шёпотом спросила она. — Я опешил. — Ты, блин, серьёзно? Сбегаешь в Брейдвуд вместо того, чтобы позвонить мне или скоту отключаешь долбанный телефон, а потом удивляешься, что звоню? Можешь меня поблагодарить, что предупреждаю, и подготовить родителей, потому что прямо сейчас собираюсь выехать к тебе. — Что? Нет, только не это. — Это что, паника? — Ради бога, раен, мне только этих проблем не хватало. Ее голос дрогнул, и я ощутил боль в груди. — Детка, я все знаю. У меня был разговор с ректором, мне очень жаль. — Мне тоже, милая! — крикнул Скотт из гостиной. Гаденыш подслушивал наш разговор. Элли молчала. — Почему ты не позвонила? Немедленно бы примчался, мы нашли бы выход. «Какой выход, Райан?» «Она украла мои фотографии и выдала их за свои», — шмыгнув носом, прошептала девушка. «Ректор все мне рассказал, но без доказательств грёбаный бюрократ не собирается даже слушать. Детка, мы все решим, обещаю. Без выходных ситуаций не бывает. В трубке было тихо. Только сопение...» и еле слышное всхлипывание. «Элли, умоляю тебя, не плачь!» Звуки по ту сторону разрывали грудную клетку изнутри. «Послушай, мне нужна твоя помощь в одном деле!» План, зреющий в голове, требовал от меня небывалого усилия над собой. Ради Элли я готов был вышвырнуть свою гордость в мичиган в стальном ящике, опутанном цепями, Да что там, сам бы залез внутрь ради ее благополучия. Детка, ты слышишь? Я здесь. Что еще за дело? Робко спросила она, а я разрывался между желанием остаться в поисках выхода из ситуации и сорваться в Брейдвуд, где можно заключить ее в свои объятия. Милая, просто хочу помочь. Но для этого мне нужно, чтобы ты мне доверилась и не грустила. — Не могу спокойно решать и дела, пока там льёшь слёзы. Пообещай, что перестанешь волноваться. — Скажешь, что ты собираешься сделать? — неуверенно проговорила Элли. — Всего лишь восстановить справедливость. Сейчас ты успокоишься, спустишься вниз и выпьешь чай в компании родителей. А я обещаю, что пока не сунусь в Брейдвуд с Серенадой и не опозорю тебя на весь квартал. Шутка возымела эффект, и мягкий смех этой девушки пустил тепло в каждую частичку моего тела. «Это связано с нарушением закона?» Я рассмеялся. «Не могу обещать ничего конкретного. Но вообще-то в моих планах было оставаться на свободе как можно дольше. Я могу помочь». «Ты мне веришь?» «Да». Это всё, чего я ждал в ответ. «Если тебе что-нибудь нужно, один твой звонок и приеду». «Хорошо. И еще кое-что. Да, я люблю тебя». Улыбнулся собственным словам, уже готовый повесить трубку. «Я люблю тебя, раен Прозвучало в ответ, как самая чистая музыка до того, как звонок завершился. Вернувшись в комнату, застал скота дремлющим на диване. Издеваешься, подходя, пихнул парня в плечо. — Ой, больно! Что у вас в городе за замашки вечно всех колотить? — проворчал Скотт, подтягиваясь. — В моём доме грёбаная вечеринка. Я почти не спал ночью. — Он сел, протирая глаза. — Как она? — Сложно сказать. Мне всё ещё не нравилась перспектива пребывания вдали от Элли. По крайней мере, она в надёжных руках. — Побойся Бога! «Разве что-нибудь может быть надёжнее этих двух мускулистых ручищ?» Он ткнул пальцем в мою рубашку. «Так мы будем доставать нашу девочку из задницы?» Улыбнувшись, я начал рассказывать скоту свой примерный план. Мы обговорили всевозможные варианты. Самым сложным пунктом, пожалуй, было обратиться к человеку, чьей помощи просить совсем не хотелось. Но без него вся затея была одним большим куском дерьма. А это меня ни разу не устраивало.